Глава одиннадцатая. Славная битва Шелонская. Князь Данила Дмитриевич также видел, что сей миг самый решительный. Если новгородцы опрокинут нас назад в Шелонь, их ополченцы придут в чувство и навалятся всем скопом. «Вперед! Немедля! Подсобить! Подпереть!» Кричал он, приближаясь к переправе. С самого начала, как только сделалось очевидным, насколько новгородцы превосходят по численности москвичей, Холмского не оставлял безумный страх за судьбу разгорающегося сражения. Правда, утешало то, что перед нами не крепкая рать боярская, а всего лишь ополчение собранное кое-как и едва ли умело владеющее оружие. Добрый натиск и руби по спинам, покуда не уравняешь их в числе с тобой. Ну, а как они все же не сомнутся? Тогда перекрестись и моли об одном Бога, чтоб, умерев тут, ощутими ранить врага, да будет у него меньше сил драться, с основным войском великокняжеским. Был, конечно, спасительный и куда более разумный путь, нежели ввязываться в драку. И Холмский теперь мучительно осознавал это. Держать переправу на сём берегу, а тем временем уходить дальше на запад, из новгородских пятин в Псковские области. А там уж даст Бог. Псковичи подмогут. Если Борецкие станут преследовать, можно будет потягаться с ними вкупе с опсковичами. Но поздно было рассуждать о сем. Битва уже шла вовсю, и добрая половина нашей рати, переправившись на ту сторону реки, молотила новгородских ополченцев за милую душу. Еще в самом начале битвы. Каракуча, выстроив своих татар вдоль берега, начал обстреливать новгородцев из метких татарских луков. Подъехав к нему, Данила Дмитриевич велел отрядить часть касимовцев на тот берег, на подмогу. Каракуча распорядился, и сотни татар, пряча луки в садаке, ринулись к переправе. Вскоре их кривые сабли засверкали на другом берегу. «Шайтан стоит вон там», — сказал Каракучи, показывая на холм, где виднелся всадник в мощных доспехах и с непокрытой головой. «Почему шайтан?» — спросил Холмский. «Я своим рубля идет, кто попадай?» — пояснил Татарин. «Никто не попадай». «Я два идет, не попадай. Три идет, тоже не попадай. Я сам стреляй, не попадай». «Христа уверуешь — в любого шайтана попадешь», — проворчал князь Данила и направил своего коня в сторону переправы. Краем глаза он все-таки продолжал наблюдать за странным всадником. Вот он обнажил меч свой, поднял его над головой, ринулся с холма в гущу сражения. Вот кричит что-то, видимо, подбадривая новгородцев. «Машет мечом, рубит, рубит наших!» Нет, сбили, сбили, шайтана, с нами крестная сила. Дьяк Василий Мамырев, очутившись поблизости, стал показывать Холмскому на одного из воевод-вражеских, ведущего полки свои на наших. Вон он, змееныш Дмитрий Борецкий, гадина. Государь его в бояре пожаловал, а он с литвинами до кончания подписывать. Вот бы ужучить. Зрения у Холмского не хватало, чтобы разглядывать лица на том берегу. Он видел только, как новгородцы сумели резко отступить, построиться, восстановить порядки и вновь броситься на нас. Тут хорошо поработали молодцы Федора Семеновича Риполовского-Хрипуна. Отменные метальщики, швыряемые ими булавы и молоты, с редкостной меткостью попадали в незащищенные места, в сочленение доспехов, косили ряды новгородцев, не позволяя им приблизиться. Опешив от подобного искусства метания, новгородцы вновь утратили решимость, отпрянули, смешались. Воины Хрипуна и Щени Патрикеева — с длинными ослопами, чеканами, топорами и мечами, кто чем лучше владел, вихрем набросились на растерявшихся врагов, середка новгородская провалилась. Но Василий Казимир уже теснил нас на левом крае. Князь Данила, перебравшись на ту сторону реки, где шла битва, приказал, чтобы передали щение хрипуну отступить. Теперь самое жаркое сражение разгорелось слева. Боярин Иван Дмитриевич Руно, теснимый латниками Казимира, среди которых было немало литовцев и немцев, медленно отступал. Кроме того, видно было, как Дмитрий Борецкий спешит перебросить свои полки на правый край, чтобы успеть вместе с Казимиром Взять молодцов хрипуна и щени в окружение. Боярин-русалка со своими сыновьями и небольшим отрядом кинулся укреплять правое крыло. Вновь наступил решительный миг. И сколько таких решительных еще будет, неведомо. Нам достаточно один проиграть, чтобы проиграть всю битву. Они, имея такое чистенное превосходство, могут позволить себе еще пару раз упустить эти самые решительные мгновения. Глядя на действия Борецкого, Данила Дмитриевич не мог отказать ему в смелости. Старший сын Марфы-посадницы мужественно лез в самую гущу битвы, показывая пример своим дружинникам. Павлиньи перья, украшающие его литовский шлем, лихо развивались, мигая зелеными глазьями. Умело меняя оружие, он то рубил мечом, то швырял маленькие топорики, балты, то полосовал противника большим перначом на длинной рукоятке. Отряд русалки, продираясь сквозь сумятицу боя, быстро приближался к дружине Борецкого. Вот столкнулись лоб в лоб, начали лупить друг друга. Ах, шестопер Борецкого достал до лица русалки. Но нет, Михаил Яковлевич остался в седле, отбивается от яростных нападок Дмитрия Исаковича, пригнулся к луке седла. Вдруг выпрямился, зацепил за край доспеха Борецкого крючком на обухи своего чекана, дернул и вывалил главного воевода Новгородского из седла на землю. Тотчас развернулся и стал отмахиваться от ударов, наносимых соседним воякою. Тем временем один из молодцов, русалкиных, бросился со своего коня на упавшего Борецкого, забарахтался с ним, заламывая тому руки и опутывая их недоузком. Холмский в ту минуту уже шагах в двадцати от всего происходящего находился. — Да вы гляньте, что делается! Русалка второго витязя Новгородского тем же способом из седла выбросил. Воодушевленные пленением главного полководца Изменников, Москвичи с удвоенной силой стали теснить новгородцев, ломая строй самого могучего из их отрядов. Холмский вплотную приблизился к тому месту, где дюжий молодец из отряда русалки, уже стоя на ногах, придерживал стоящего рядом важного пленника. Лица обоих были изрядно перепачканы кровью. — Данила Дмитриевичу! — радостно воскликнул наш воин. — Вот он, лошак Марфин, полубоярин Дмитрий Исакович Борецкий. Вот он, вожатка ихний. — Ну, здравствуй, Дмитрий Исакович! — вежливо сказал пленнику Холмский. — Зело-то, свет боярин, горяч да безрассуден оказался. Щоб вам бисом, весь вик кровавыми слезьми умываться в лютой злобе вымолвил несчастный Борецкий. — О, заквиквикала, зачирикала щеколка! — усмехнулся повязавший его Витязь. — А тебя-то как звать, охотничек? — спросил его Холмский. — Головкины мы, Никифор Иванович, по прозвищу Тетерев, — отвечал тот. — А вот поглядите-ка, кого наш сокол ясный! Афанасий Михайлович Хруст-Морозов тащит. Ишь, ишь вырывается распятушье под Литовское. — Кто сей? — спросил Холмский. — А вот мы его сейчас сами спросим, — сказал старший сын русалки, силой ударяя своего пленника под ребро. — Отвечай, кто ты есть такой? — Азьм есть Кузьма Григорьев, — отвечал тот, — и от обиды в голосе его взвизгнуло. — Я из знаменитого рода Новгородского. — Ежели вы меня сейчас же выпустите, обещаю вам, что когда мы вас в полон возьмем, заступлюсь за вас, чтоб вам головы не рубили. На тот берег их обоих в обоз махнул рукой Холмский и, повернув коня, стал двигаться влево, где, как он предполагал, должен был наступить очередной решающий миг битвы. В середине и на левом крыле сечи и впрямь была в самом разгаре, но решительный миг, видно, уже прошел, и наши крепкие ряды довольно быстро теснили не в попад отмахивающихся помятых новгородцев. «Верховых врагов здесь уже почти не было» а наши конники топтали и долбили по головам растерянных пехотинцев, полосующих куда ни попади своими косачами, серпухами, секирами, тыкая во что-нибудь рогатинами и пиками, нередко нанося раны своим же. Оглянувшись, Данила Дмитриевич увидел, что хвостовой полк Акинфова переправился через реку и наползает на левом крае на грозных рыцарей Василия Казимира. Поднявшись на тот пригорок, где в самом начале сражения, помнится, стоял странный Витязь, о котором Каракучи сказал, что это шайтан, Холмский с него осматривал всю местность, охваченную смертоубийством. Наши уже довольно далеко отбросили новгородцев от реки, Весь берег, который был густо услан трупами и стонущими ранеными. Можно было видеть, как гонимая нами туча новгородцев, по сути дела, уже разделенная на трое, откатывается назад и приходит такой миг сражения, когда наступающие победители, как говорится, лупят побежденных в хвост и в гриву. Это зрелище давно знакомо было славному полководцу Даниле, громившему крымчаков под Муромом, черемисов на Вятке, казанцев на Волге и Каме. Но лишь сейчас ему вдруг подумалось, что всей сей миг сражающийся начинает особенно напоминать огромное многоголовое, многорукое, многоголосое животное, над которым совершается расправа. Словно не люди убивают друг друга, а чья-то умелая и ловкая рука совершает жертвоприношение. Заколает этого многоголового тельца, быстро и сноровисто освежевывает его, распластывает, разделывает на куски. Минуты предсмертной паники у заколаемого животного миновали, и оно спокойно восприимлет свою гибель а затем ободранная туши как бы сама охотно стремится к собственному расчленению, обнаженные дышащие мышцы словно помогают лезвию ножа как можно ловчее разрезать их. Князь Данила поспешил отмахнуться от подобного сравнения. Ибо кто же сей многоопытный мясник, который своей бесстрастной рукой совершает заклание? Не дело полководцу вершить в голове своей такие мысли. Кем бы ни был великий резник, богом или дьяволом, а наше дело правое. Служи государю и изгоняй крамолу до измену с земли русской. Защищай государство московское от врагов. Неисповедимы дела господни, он сам разберется. Итог битвы уже был очевиден и недалек. Отсеченные от основного ополчения, разрозненные отряды еще недавно крепкого войска Василия Казимира спасались бегством среди многочисленных домов обширного солицкого поселения. Наши гнали их по улицам села, из которых начинал валить дым, Отступающие поджигали крыши, чтобы загородиться дымом и копотью от беспощадных победителей. Хорошо было бы поймать и Казимира, но на такую полноценную дачу Холмский уже и не рассчитывал. Это счастье, что Борецкого схватили, государь будет вельми доволен. Впереди взору Холмского, стоящего спиной к шелоне. Открывалась картина безжалостного истребления новгородских ополченцев, которые то в отчаянии принимались отбиваться, то вновь спешно отходили все дальше и дальше к темнеющим в отдалении лесам. А справа наши гнали по берегу Шелони остатки коренной рати, коей воеводы был у нас в плену. Трудно было поверить, что свершилось чудо. Мы победили имея в несколько раз меньше войска, нежели у новгородцев. Теперь нетрудно было догадаться, что Новгород на сей раз послал самое большое войско, следующее такое же по численности и вооружению, ему и за две недели не собрать. Это означало, что сегодняшняя победа, вероятнее всего, сулит и общую победу в войне. Холмский снял с головы шлем, из-под которого реками струился по лицу и поза ушами пот. И глубоко-глубоко вздохнул, впервые дозволив себе подумать о победе. В круг холма собирались все главные наши воеводы — Акинфов, Каракуча, Руно, Щени, Хрипун, Кошкин, Зиновьев справа подъехал русалка неся на щеке глубокий кровоточащий след от шестопера борецкого ишь ты как тебя царапнуло, михаил яковлевич сказал холмский до сих пор кровь хлещет востро заточен был пернач у борецкого отозвался русалка мне то еще повезло а вот роману гривне, этими перьями он вов кулака боевую жилу на шее перебил. Истек кровью мой Роман Романович. Скончался. Я Ящерина сына не уберег я. — Костю! — воскликнул Холмский. — Убили! — Нет его! — кивнул горестно Михаил Яковлевич. — Как мне теперь в глаза посмотреть другу моему, боярину Ивану Васильевичу? — Не падай духом, славный боярин! — хлопнул его по плечу Холмский. «Зато каких пленников ты нам своим крючком добыл? Покажи-ка крючок-то!» «Обронил его», — сказал русалка. «Не утешают меня пленники, даже если головы с них долой». «Полагаю, таков и будет суд, государев, над изменниками», — сказал Акинфов. Русалка, словно не слыша его, ничего не сказал более и поехал прочь с пригорка, туда, где дожидались его сыновья и ближайшие соратники. Князь Данила, стараясь не думать о горе русалки, бодро поглядел на воевод своих и воскликнул. «И — Исполать вам, братья! Победили мы щеколок и на сей раз. А ведь бойзно было против такого ополчения столь малой ратью, как у нас идти. И все же одолели мы. — Значит, с нами была троеручица, о которой протопоп предтеченский нам поутру молвил? — Если б не она заступница, — отвечал Акинфов. — Да не протопоп, — добавил хрипун Ряполовский. И почему-то громко расхохотался. — Ишь ты, — усмехнулся Руно, — не верит, что нам протопопово слово незримо помогало. — Пускай не верит, — махнул рукой Данила Дмитриевич. — Главное, что он дрался хорошо. — Спасибо тебе, Федор Семенович. Большую ты пользу сегодня принес своим мужеством. — Что ж мы, Ряполовский, посрамимся, что ли? — подбоченился Витязь. — И тебе, Федор Давыдович, спасибо. Повернулся Холмский к хромому Акинфову. «Вовремя твои хвосты к Казимирову нерусь дожали. Не удалось ли самого Казимира схватить?» «А ты сам как думаешь?» — сказал Акинфов с таким хитрым видом, что никаких сомнений не оставалось, схватили. «Славно!» — подмигнул ему Холмский. «Зело потешался я, как они псы в село спрятались, и от них дым да копоть пошли». Все дружно посмеялись. — А тебе, Каракучий Ахметович, тоже многое лето, — сказал Данила Дмитриевич предводителю касимовцев. Стрелки у твоих батыров-то по-прежнему меткие, а сабельки острые. Так, поблагодарив каждого, найдя для всех теплое слово, Холмский затем вдруг рассмеялся задорно и открыл сердце. А ведь не думал я, что одолеем супостата сегодня. Чистосердечно, признаюсь вам, уверен был, все мы поляжем здесь. Уж больно неравны были силы. А нет, гляньте-ка, все целы, и войско наше не сильно побито. Неужто и впрямь вела нас, богородица-троеручица? А где там наш протопоп-батюшка? Желаю обнять его. — Известно, где, — отвечал Кошкин. — Умирающих исповедует. Найдя желаемого протопопа среди мертвых тел, около покидающегося мир воина, Холмский сошел с коня, дождался, покуда батюшка отпустит умирающему грехи, затем приложился губами к руке священника. — Отче Сергию! Ты для нас в сей день был аки святитель Радонежский для рати Дмитрия Донского. Слово твое отраеручится, вело нас в бой. Каждый нес его в сердце свое. Вдруг на старом лице протеерея изобразилось волнение, почти граничащее с отчаянием. Грешник я, княже, сказал он, вот других исповедую, а сам-то ведь. Нагрешил сегодня. — Сегодня нагрешил? Не может быть. Как? — неописуемо удивился Холмский. — Тебе одному признаюсь, — зашептал протопоп. — Хотя все равно, рано или поздно всплывет вольность моя. Да какая вольность-то? Перепутал я. Празднование Троеручицы позавчера было, а сегодня-то память святых отцов шести вселенских соборов. Им надо было молебен возносить, а я — троеручицы. И как я мог перепутать, сам не понимаю. — Вот оно что! — озадачился Холмский. — Так, может, не ты перепутал, батюшка, а сама Царица Небесная тебя мысль перепутала? Уж больно сильна была твоя проповедь о Дамаскине, и руке, отсеченную, которую ты уподобил Новгороду. А вот как бы ты проповедовал об отцах шести соборов и повела бы твоя проповедь нас к победе? — О святых отцах соборных я бы, может, еще лучше проповедь придумал, сказал отец Сергий. Хотя слова твои для меня утешительны, и, кто знает, может статься в них истина. Протопоп пошел к иному, нуждающемуся в отпущении грехов, а Холмский направился в другую сторону, в который раз думая о том, а нужна ли вообще исповедь перед смертью, если смерть была принята в честном бою за Святую Русь. Разве Господь Бог не простит и так все грехи, павшему на бранном поле? православному воину. Тут его внимание привлек Каракуча. С несколькими своими касимовцами он стоял над одним из трупов. Слышны были удивленные восклицания. Подъехав к ним, Холмский увидел, что разглядывают они того самого шайтана. — А, шайтана своего нашли! — усмехнулся он. — Девка эта конясь! — в ужасе проговорил Каракуча. — Да ну! И впрямь, наклонившись над трупом, Холмский действительно увидел юную девушку с довольно красивым, правильным лицом и высоким лбом, волосы над которым были выстрижены. В правом виске зиял страшный пролом, сделанный, очевидно, тупым концом булавы, которая, собственно, и валялась поблизости. Тут ему вспомнились слухи о том, что у колдуни Марфы Борецкой имелся где-то в потаённом месте, созданный ею самой, жуткий оборотень, который в обычном виде был красивой и юной девушкой, а под влиянием чар превращался в страшного, непобедимого воина. — А может, всё-таки шайтан это? — спросил Холмский. — Моджетт. — согласился сходу Каракуча. — Ну так мы и его одолели, неодолимого, — рассмеялся князь Данила и отправился дальше. Каракуча шел рядом. — Чего тебе? — спросил Холмский. — Насчет пленных, что ли? — Нет, нельзя. Государь не велел оставлять их при вас, так что сдавай всех, какие у тебя есть. Каракуча в печали отстал. Данила Дмитриевич приблизился к пригорку, на котором поздравлял воевод с победой, спрыгнул в седло, поднялся на пригорок и вновь оглядел усеянное трупами поле битвы. Теперь оно все было подернуто сизой дымкой, подожженный отступающими новгородцами поселок Солца, продолжал вовсю пылать. И вот вновь, как бывало всякий раз после побоища, Душу Холмского охватило нестерпимое ощущение скоротечности бытия. — Боже, неужто все уже кончилось? Снова зажглась в голове привычная мысль. Так страшно, так дико было осознавать, что сражение, казавшееся таким необъятным, громоздким, неподъемным, нескончаемым, теперь уже осталось позади. И кажется, будто оно начиналось несколько минут тому назад. Сколько же оно продолжалось на самом деле? Час, полтора, два, три, никак не более трех. Князь посмотрел на небо из-под козырька ладони. Солнце стояло высоко. День еще был в самом разгаре. Так много людей перелопатили за одно только светлое летнее утро. И все ведь большей часть русских, русских людей, сколько их тут лежит, окрест? Тысяч, десять, двадцать. Их уже начали стаскивать в одно место, заодно и подсчитают. Грустная усталость навалилась на сердце сорокалетнего полководца. И как долго еще русские будут убивать русских? Впрочем, эти изменники а значит, не Русь. Холмский постарался увести свое сердце от тягостных раздумий и громко произнес, набрав полную грудь воздуха. Победа!